Так продолжается до бесконечности. Упершись локтями в спинку скамейки, я пытаюсь удержаться и не упасть. Ни одна живая душа не спасет меня. Точно так же, как я уже никого не спасу. Я хочу разрыдаться в голос, но ничего не получается. Я слишком постарел, чтобы плакать, слишком многое пережил. Есть на свете такая тоска от неспособности плакать. По-прежнему безформенная, никак не выраженная, она просто копится на сердце всю жизнь, как снег в безветренной ночи. Когда я был помоложе, я пытался подобрать для нее слова, но сколько не пробовал, так и не смог объяснить ее ни другим, ни себе самому. Тогда я решил, что это невозможно в принципе, и перестал пытаться. Мои слова высохли, сердце захлопнулось, а тоска эта стала еще неизбывнее. Захотелось курить, но сигареты куда-то пропали. В кармане я нашел только спички, да и тех оставалось три. Я сжег их одну за другой, выкинул на землю и снова закрыл глаза. Проклятая трожь отпустила. В голове белым перышком зависла бесстрастная тишина. Я долго сидел и разглядывал его. Оно не падало, но и не поднималось, просто висело в пустоте. Я сложил губы трубочкой и подул на него. Но оно не шелохнулось. Эта странная пёрышко не своротила бы и ураган. Затем я подумал о длинноволосой библиотекарше, с которой только что расстался. А также о её бархатном платье, чулках и комбинации. Интересно, они так и валяются на полу, не прибранные с утра? И справедливо ли я, вообще говоря, с ней поступил? Погодите, полковник. Кто тут говорит о справедливости? От вас её никто и не требовал. В справедливость здесь играете только вы. А чего будет стоить ваша справедливость, когда ваше благородие откинет копыта? Признаюсь, я хотел эту женщину так, что заодно желал ее платья и трусиков сливчиком. И это вы тоже называете справедливостью? Что ни говори, а справедливость применима только в страшно ограниченном мире. Но зато ко всей жизни сразу. От улитки и скобяной лавки до супружества. И даже если моя справедливость никому не нужна, ничего другого я предложить все равно не могу. В этом смысле она сродни любви. Но то, что хочешь отдать, далеко не всегда совпадает с тем, чего от тебя ожидают. Вот почему в моей жизни и рядом со мной и через меня столько всего прошло и не задерживаясь кануло в лету. Наверное, мне есть за что ненавидеть жизнь. Подобная ненависть тоже, какой никакой, а призыв к справедливости. Но ненавидеть что-то в собственной жизни у меня не получается, хоть тюбей. Ведь даже если всю мою жизнь уносит случайным ветром, значит так хочу я сам. И лишь белая перышко зависает навсегда в моей голове. Покупая в ларьке сигареты со спичками, я заметил рядом телефон-автомат и решил на всякий случай еще раз позвонить домой. Не думал, что трубку кто-нибудь снимет. Просто показалось вдруг, что перед уходом из жизни неплохо бы позвонить самому себе и представить, как на том конце мелодично звонит телефон. Но моим ожиданиям вопреки на третьем гудке трубку сняли и сказали. «Халло?» Толстушка в розовом. Ты еще не ушла? – удивился я. Ты с ума сошел? – ответила она. Я уже вернулась. Чего бы я тут рассиживала? А вернулась потому, что книжку хотелось дочитать. Бальзака. Ага. Очень интересная. Чувствуется корень жизни. Но «Ну、и как? – спросил я. Деда вытащила. И еще бы. Это раз плюнуть. Вода ушла, да и второй раз по той же дороге идти легче. Ну и пару билетов в метро купила заранее. Дед веселый и здоровый. Тебе кланялся. Спасибо, сказал я. И где он сейчас? В Финляндии. Сказал, что в Японии ему работать спокойно не дадут, поэтому надо строить новую лабораторию в Финляндии. Нашел там какое-то тихое местечко. Даже олени есть. А ты чего не поехала? А я решила здесь пожить. В моей квартире? Ну да. Мне у тебя сразу понравилось. «Дверь починю, а холодильник, видео и все остальное схожу и куплю одним махом. А покрывал и простыни розовые постелю. Не возражаешь?» «Не возражаю». «А газеты твои можно забирать? Мне программа понадобится для телевизора». «Да забирай, конечно», — разрешил я. «А ты знаешь, что у меня опасно. И кракеры, и системщики могут заявиться в любую секунду». «Да ну, этих я не боюсь», — сказала она. «Им нужен дед. Или ты. Я-то здесь при чём?» «Тут, кстати, приходили уже двое. Большой и мелкий. Так я их прогнала». «Как прогнала?» «Отстрелила дылде ухо из пистолета. Барабанная перепонка лопнула. Гарантирую. Так что всё ерунда». «Наверное, весь дом на уши подняла своей пальбой». «Да нет, зачем? Когда один раз стреляешь, все думают, что в автомобиле взорвался карбюратор». «Хм...» — только и протянул я. «Да, кстати». Она будто о чём-то вспомнила. «Когда твоё сознание пропадёт, я тебя заморожу. Не возражаешь?» «Делай, что хочешь», — пожал я плечами. «Я всё равно уже ничего не почувствую. Я буду где-нибудь на причалах Харуми. Можешь меня оттуда забрать. Белая машина. Карина 1800 называется. С турбонаддувом и двумя распредвалами. Как выглядит, я объяснить не умею. В магнитофоне будет играть Боб Дилан». А что такое, Боб Дилан? Это когда дождь за окном, а ты... Я хотел было объяснить, но раздумал. В общем, такой певец гнусавый. Сначала я тебя заморожу, а там глядишь дед придумает, как тебя обратно оживить. Ты, конечно, не очень надеешься, но шансы есть. Когда нет сознания, надеяться нечем. Одернул я ее. А ты что же? Меня а... сама замораживать собираешься? Да ты не волнуйся. «Я замораживаю хорошо. Дед меня на животных тренировал. Знаешь, сколько я кошек и собак уже заморозила. Все сделаю так, чтобы пальчики оближешь. А потом спрячу тебя туда, где никто, никто не найдет».